Пятнадцать. Когда он постучал в дверь, я открыла ему уже одетый. Иной раз мне достаточно закрыть глаза, погрузиться в глухую темноту и встать уже проснувшейся от глубокого сна. На его удивленно взлетевшие брови я улыбнулась. Сейчас кроссовки зашнурую и пробежимся. Стах остался на ступенях смотреть нам вслед, всей мордой выразив напоследок примерно следующее. Я, конечно, понимаю, что утро прелестно и прочее-прочее в том же духе, но ведь мокра росы сколько. И сколько не соблазняло его Регги побегать и поиграть, кот наотрез отказался сходить с крыльца. Как здорово бежать вниз по тропке, извивающейся так прихотливо, что только успевай поворачиваться. Регги неслась впереди, счастливая, От того, что люди не идут, еле-еле запинаясь нога за ногу. А мне даже стало весело, что за спиной бежит за мной Вадим. Помнила, что ему такие пробежки нравятся. А утро, сегодня, успокоенная от дождя, с намеком на жару, золотисто сияющее и гремящее таким птичьим разноголосием, Вадим терпеливо дождался, пока я наберу травы и заверну их. В лист лопуха за это терпение был вознагражден ягодами земляники, которую я обнаружила на той же крохотной полянке, где росли нужные травы. В горку поднимались неспешно, в минуты встающего солнца. Утренняя прохлада после сумасшедшего бега почти не чувствовалась. Мы ели землянику и болтали обо всем. Между прочим, спросила насчет Александра. Кто он? вадим пожал плечами и сказал что не знает так как работает у сергея недавно единственно мельком слышал что певчий подавал большие надежды в качестве музыканта пока его не потянуло на травку и признал что голос у вокалиста хорош «Тебе он нравится легко спросил вадим конечно я такого голоса еще не слышала обалденный вот и наши пацаны прониклись Уже задумчиво сказал Вадим. У Михаила отец, администратор и импресарио работает с артистами. Пацан обещал пристроить Шурика, если тот захочет работать на гастролях, на выездных концертах. Честно говоря, сомневаюсь. Привык сидеть на чьей-нибудь шее, жить приживалкой. Захочет ли работать? «Ну, если дать ему шанс», – тоже задумчиво сказала я. Это ведь не всегда предсказуемо. У крыльца мы, как обычно, распрощались и разошлись. Он пошел проверять вокруг дома, а я на кухню заваривать травы, а потом досыпать с надеждой, что Сергей проснется после позднего сна не сразу. Впрочем, если что, Вадим обещал меня разбудить. Приготовив отвар и припрятав его, я пошла к себе, уже сонно улыбаясь, и застыла на пороге, растерянно хлопая глазами. Нет, ничего такого страшного, просто комната оказалась в оплетениях трав, в основном успокаивающих. Ничего не понимаю, прошептала я. Но среди трав ни одна травинка не дрогнула, и я решила, что меня просто стараются хорошенько усыпить, чтобы выспалась. Придя к такому выводу, я разделась и с превеликим удовольствием нырнула под тонкое одеяло. Уже сквозь сон почувствовала, как... Что-то мягкое и тяжелое бухнулось мне на ноги. Поустраивалась немного, давя на пятки, и замерла. Настоящее утро началось с того, что Стах не дал мне взять корзину с вязанием. Я несколько ошалела, глядя, как кот не подпускает меня к корзинке. Когти распустил, шлепая лапой по моей руке, сверкал на меня злыми глазами и фыркал, чуть не рычал. «Так», — наконец сказала я. Ты хочешь сказать, что сегодня мне вязание не понадобится у Сергея? Так что ли? Уже не знаю, чего я ожидала в ответ от кота, но Стах сразу после вопроса быстро улегся рядом с корзинкой и засмотрелся на меня зелеными глазищами. Пожала плечами. Ладно, пусть будет. И пошла на кухню за отваром. Здесь еще один сюрприз. Дверь оказалась еле прикрыта. И в вертикальную линию просветы я вдруг услышала тихий, но отчетливый голос Андрея. «А когда ты бываешь свободна?» «Да, мне завтра на рынок. Встретимся? Полдня можно будет погулять». «Как, согласна?» «Ну что ты, Аня! Я сам заеду за тобой, конечно!» Немедленно отпрянув, я спряталась за дверью и, ошарашенная, не входила, пока не услышала, как в раковину льется вода. «Доброго утра, Андрей!» «Привет!» Он выглядел, как обычно, даже улыбнулся мне. Я опомнилась. А почему бы нет? В конце концов, он разговаривал с взрослым человеком, да и Аню я давно предупредила насчет его семейного положения. Не люблю вмешиваться в отношения людей, взрослые и взрослые. Вздохнув, я начала варить кофе. «Оля, вы с Вадимом сегодня бегали?» «Бегали». Очень хорошо пробежались. Не хочешь с нами? Ох, нет, я вообще поспать люблю. А уж после таких ночей... С вами все ясно, смеясь, сказала я. Сергей встал? Да, ждет перевязки. Ладно, сейчас кофе выпью и вперед. В комнате, кроме Сергея, как ни странно, оказался и Александр. Он сидел на краю компьютерного стола, одну ногу подняв и обняв за колено другую спустив, и хозяин дома не обращал на это никакого внимания. Странно. Сергей выглядел очень сильно растерянным и явно неразговорчивым. Мужчины поздоровались со мной, но больше молчали. Я сообразила сразу, что у них какие-то свои мужские разговоры, и постаралась быстро сменить повязку Сергею, чтобы не мешать им. Но уж зачем я проследила в обязательном порядке, так это за тем, чтобы сергей выпил ровно треть отвара и напомнила, чтобы он выпил еще часть перед обедом. Оля, извинись, сегодня вместе посидеть за завтраком не удастся. Рассеянно сказал Сергей, выглядел он уж очень погруженным, просто вдумай, если б его не выдавали руки. Один из кулаков на подлокотнике кресла был стиснут так, что того и гляди, натянутая на костяшках кожа разорвется Что его так взволновало? Закончив убирать в ванной комнате и мыть руки, я кивнула Сергею и только пошла к двери, когда меня заставил обернуться его странный, очень напряженный голос. «Оля, ты сегодня была с Вадимом?» «Да», – откликнулась я не сразу. Хотела было шутливо пожаловаться на Соню Андрея, который не хочет с нами бегать по утрам, но решила, не обязательно. «Звони» сказал Сергей, обернувшись к Александру. Пусть приезжает к обеду. Вид хозяина дома показался мне таким, таким, будто он на что-то решился. Я улыбнулась ему. Интересно, помнит ли он сегодняшнюю ночь? И вышла. После завтрака Андрей, как и собирался, поехал в ближайший поселок за фруктами и овощами. Я же села в своей комнате твердо вознамерившись закончить еще одну Анину вещичку, а потом начать задуманное болеро для себя. Пару раз мне казалось, кто-то подходит к двери в мою комнату, пока откладывала вязание, пока, может, не сразу слышала шаги или еще что-то, но за дверью уже никого не оказывалось. Но отдохнула я неплохо, даже вздремнула чуток. А в обед что-то вдруг навалилось. Необычная тяжесть. Может, усталость. И я решила сходить к Андрею на кухню и предупредить, что сегодня обедать вообще не буду. Только чаю попью и хватит. Да и яблок у меня в комнате еще достаточно. Пересекла холл. Неожиданно услышала шум подъезжающей машины и удивилась. Андрей недавно приехал. Видела я, как он перетаскивал продукты из багажника. На всякий случай отошла в сторону, Рядом со шторой, куда в любой момент можно было спрятаться, если что. Из кухни выскочил Андрей, на ходу вытирая мокрые руки, и отбросил полотенце в сторону, ловко попав на спинку ближнего стула. Затем он быстро вышел и вошел уже с чемоданами. Сверху, чему я очень удивилась, легко и быстро съехал Сергей в сопровождении Александра. Открылась входная дверь в холл. Я невольно отступила за штору. Вошедшая женщина, хрупкая как прелестный цветок, казалась еще более хрупкой из-за приталенного розового костюмчика, видимо, шитого на заказ. Огромные глаза под тонкими бровями, слегка вздернутый носик, идеальной формы, соблазнительный рот, настороженно полуоткрытый. Неизвестная была похожа на очаровательного эльфа, влетевшего в незнакомое место. Разве что ушки были маленькие, изящные, с такими же маленькими и изящными, посверкивающими на свету сережками. Красиво уложенные кудрявые волосы заставили меня вспомнить скрученные в банальную шишку на затылке собственные волосы и прикусить губу. Незнакомка нерешительно огляделась и замерла взглядом на Сергея. Также нерешительно подошла к его креслу и порывисто нагнулась поцеловала его. Теперь она стояла ближе ко мне и показалось в ней что-то очень знакомое. В этом тонком лице с очень тонкой ухоженной кожей, которая почти светилась. В этом полусонном лице с распахнутыми прозрачными глазами. И лишь когда она властно, почти по-хозяйски обняла ладонями его лицо и снова поцеловала, будто успокоившись, я поняла, кто это. Брат и сестра, Выглядели как близнецы. Бывшая жена, сказал Сергей. Но если она бывшая, зачем она здесь? Тонкие руки легли на плечи Сергея. Он поднял руку и положил свою ладонь на ладонь женщины. У меня мурашки по телу побежали. Холодные белые лилии мягко прильнули к его рукам. Тихо запел моторчик. Сергей направил кресло наверх. Следом за ним шли брат с сестрой. Точнее, женщина шла, все так же положив руку на плечо Сергея, а ее брат чуть отошел подняться по лестнице. Андрей, спустившись, вернулся на кухню. Не знаю, сколько времени я стояла за шторой, присев на подоконник. В моем укрытии меня бы никто не нашел, но вскоре дозрела простенькая мысль, что меня могут искать, а признаваться, что спрятавшись, видела всю сцену из-под как-то неудобно. Она, наверное, на день рождения приехала. Только я хотела выйти, как снова распахнулась входная дверь. В холле появился Вадим с Регги. Из кухни поспешно вышел Андрей и что-то быстро сказал ему. Что? Столь эмоционального возгласа я никогда бы не ожидала от невозмутимого Вадима. Неужели он так среагировал на новость о вновь прибывшей жене нашего хозяина? Я склонила голову. Да, хозяин. Теперь я не могу обращаться к Сергею, как к другу или даже хорошему знакомому. Ой, Вадим сделал такое движение, будто хотел плюнуть на пол. Ничего себе. Он знает жену Сергея? Или это реакция на что-то другое, о чем продолжает говорить Андрей? Сам, кстати, очень взволнованный. Ничего не понимаю. Что происходит и чего? До сих пор стояла за шторой. Теперь и не выйдет легкомысленно спросить о том, что не знаешь. Вадим постоял с минуту перед замолчавшим Андреем, круто развернулся и ушел, сопровождаемый такой же озадаченной Регги. Андрей неподвижно постоял, глядя ему вслед, явственно вздохнул и хлопнул дверью на кухню. Я вышла из-за шторы, и немедленно кинулась к двери в свою комнату, лишь бы никто не вышел сверху, откуда сразу же все видно, что творится на первом этаже. Дверь на замок закрывать не стала, а береги не дадут зайти враждебно настроенным. Быстро пораскрывала рамы и выпрыгнула из окна. И призывно свистнула. Вадим уходил от дома, погруженный в раздумье и, возможно, не расслышал бы свиста, но Рэгги мгновенно услышала и помчалась ко мне. А уж с нею поспешил ко мне и Вадим. Правда, перед тем, как подойти, он настороженно глянул наверх, и я сразу вспомнила, что над моей комнатой апартаменты Сергея. Ты давно здесь? Первое, что он спросил. Только что. Вадим, что происходит? Оля, если я скажу тебе, что происходит, это будет весьма пристрастное высказывание. Лучше, если спросишь у Андрея. Тем более, что Сергей меня уволил. «Как?» Вадим отвернулся. Кажется, он с трудом держался, и я решила, что сейчас и впрямь лучше ни о чем его не расспрашивать. Наконец, он совладал с эмоциями. «Как? Просто? А вот за что мне самому хотелось бы знать?» «То есть у меня теперь телохранителя не будет?» Сделала я очевидный вывод. А бегать по утрам со мной ты тоже не будешь? Так, Оля, давай чуть попозже, ладно? Я попытаюсь собраться с мыслями. Ты позвони вечером перед сном, ладно? У Андрея есть все мои номера и адреса. Ладно, потеряно сказала я. Он сразу заметил. Не расстраивайся, Оль. Я не расстраиваюсь. Я не понимаю. Мы еще немного постояли у моих окон, после чего он кивнул и пошел куда-то через лужайку. А Рыгги шла у его ноги и все оглядывалась, будто тоже не понимала, что произошло с людьми, которых она хорошо знала. Я влезла в окно. Может, Сергей решил, что опасность мне больше не грозит и не стоит тратиться на телохранителя для меня. Ну и пусть. Дело хозяйское, но недоумение осталось каким-то тяжелым ощущением на душе. Закрыв окно, Я присела на кровать. Почему-то в кресло не захотелось. Странно, но теперь комната мне показалась и пустой, и немного даже чужой. А вот любопытно, если в доме Сергея такие перемены пошли, может мне каждый день теперь домой можно уезжать? В сторону дачного поселка ездят несколько автобусов. Мне приехать нетрудно. Все, решили, постановили. Спрошу сегодня за ужином. А... А пригласят ли меня на ужин? И тогда на вечерней перевязке. В дверь поскреблись. Я встала и открыла Стаху. Он решительно прошел в комнату и сел на кровать, где только что сидела я. Ну вот, у меня здесь остались только Андрей и Стах, с кем можно поболтать. Раз наверх теперь мне путь заказан, я невесело хмыкнула. Кажется, я теперь только прислуга или вольно-наемная, так это называется. А не слишком ли быстро я оценила ситуацию как пропащу? Не накручиваю ли я себя? Сергей-то мне еще ничего не сказал. Однако, оглядев другими глазами комнату и вспомнив сегодняшние травы, заполнившие ее, я подумала, было предупреждение, чтобы я не волновалась. А значит, вполне возможно, я теперь здесь вообще не нужна. Я села рядом со Стахом. Не хочу думать, почему-то сразу мысли какие-то упаднические начинаются. Кот пересел ко мне на колени и вздохнул. Я его обняла и, забравшись с ногами на кровать, прислонилась к подушке. И мы уснули. А еще здесь у меня оставался белый волк. Я гуляла по сонному лесу, а волк следил за мной и за всех деревьев. Во сне не было слышно звяканье цепи от капкана, но волчьи глаза, угрюмые и полные тоски, Я видела постоянно. Андрея на обед тоже не позвали. Он накрыл наверху на троих и спустился на кухню. Впрочем, он не горевал. Хотя был смущен, что не пригласили меня. Зато ситуация с ним заставила меня все-таки остаться с ним обедать. В знак солидарности. «Андрей, мне платят. Наемное служащее не сидит с хозяевами за одним столом», спокойно сказала я на его смущение. «Честно, я жду, что Сергей откажется от моих услуг». «Нет», – твердо сказал Андрей, – «Лина не сможет э, работать с твоим снадобьем, так что ты останешься». «А почему он уволил Вадима?» «Не знаю, честно». Глядя, как он накладывает в мою тарелку салат, я начала думать, как бы стать понезаметней. Вязаные вещи забыть, превратиться в тень. И одеваться, как тень. Не высовываться. Деньги-то в любом случае нужны. А еще подумала, что теперь времени у меня больше станет. И я смогу чаще бегать по лесу. Кстати, о птичках. Андрей, спроси у Сергея, раз такие дела. Я ведь теперь нужна ему только утром до да вечером. Может, будет удобнее, если я буду приезжать сюда и уезжать? Только спросила, и вдруг глаза потеплели. Изумленная. Что? Слезы? Я сглотнула, чтобы хоть как-то приглушить странное желание заплакать. Черт побери, меня никто не заставит плакать из-за каких-то... Из-за каких-то... Внезапно вспомнилась. Я не хочу, чтобы ты приснилась ей. И вспомнилось как я думала про Андрея и Аню, что не буду лезть в их дела, потому как взрослые. И вцепилась зубами в палец. Не заплачу. Оль, ты чего? Растерялся Андрей. «Все так хорошо было, и вдруг...» Тонким голосом пожаловалась я. Я уж думала, чуть не в рай попала. Он протянул салфетку. Лучше бы он не сочувствовал мне. Я тут же разревелась в эту салфетку. Андрей вскочил, зачем-то схватил полотенце, при виде которого я заплакала уже навзрыд, одновременно смеясь сквозь слезы над собственной глупостью. И в этот момент распахнулась дверь в кухню. Сергей, чем-то очень недовольный, лицо высокомерное, не подойти. Остолбенел при виде меня, ревущий, да так остолбенел, что я как глянула на него, так у меня точно истерика началась. И только закрыла ладонями лицо и бормотала, задыхаясь. «Извини, Из извини!» «Что случилось?» – резко спросил он. Опустив ладони, я заметила, как напряженно стоит, вытянувшись в струнку Андрей, и поняла, что лучше ответить на вопрос Сергея. Заикаясь от плача, одновременно кривя непослушные губы, показала ему край ладони, указательный палец в крови, прокушенный. Но ведь Сергей не знает, что прокушен. Со вздохом пояснила. Палец с дуру ножом порезала. Больно. Но сейчас все пройдет. Андрей мне вон салфетку дал, ее-то обещал принести, так что все в порядке. В общем, испортила я ему хозяйский выход со всеми его высокомерными заморочками. Он растерялся, даже светло-зеленые, почти ледяные глаза потемнели. Видно было, что порывался несколько раз подъехать ко мне, то ли утешить, то ли еще что-то. Но Андрей уже склонился над моей ладонью с ваткой и йодом. Сергей, теперь явно чувствуя себя ненужным, быстро выложил на стол мобильный телефон. «Оля, это тебе, на всякий случай. Андрей, покажи, что и как». И сбежал. А мы с Андреем долго смотрели ему вслед. к тому у Шекспира?» – тихо сказал Андрей. «Прогнило что-то в датском королевстве? На, еще салфетку, вытрись. Переживем». «Ну, успокоилась». «Ага». Я шмыгнула носом, чувствуя, как он распух и жалобно попросила. «Андрей, ты мне покажешь, как с этим телефоном, а? У меня такого навороченного в жизни не было». О том, что у меня мобильного вообще не было и нет, промолчала. «Покажу, конечно. Смотри сюда. Это кнопка вызова Сергея, то есть его искать в телефонной книге мобильника не надо». «Это кнопка, мой телефон. Звони, если что». Через полчаса я повесила на грудь вязаный крючком чехол с личным мобильником и решила немного развеяться. Еще через полчаса мобильник зазвонил, и я его чуть с ни минуту выпутывала из этого чехла и лихорадочно вспоминала, куда тыкать, чтобы ответить. «Да?» «Оля, ты где?» Не мог вопроса другого придумать, зато ответ ему будет. Хи под забором. Хороший он мне мобильник дал, чувствительный очень. Как поперхнулся Сергей, отчетливо слышно было и замолчал. Собрался с мыслями, не буду ему объяснять все подробно, пока сам не пожелает, и осторожно спросил «А что ты там делаешь?» «Малину белую ем», мстительно ответила я.